Глава четырнадцатая В семи верстах от поселка бьют из сопки незамерзающие ключи. Старые лиственницы с вороньими гнездами на макушках отражаются в них. Курчавый маховник, устилая болотную зыбкую землю, купает в студенной воде свои бледные листья. В тенистых чащах целый день беззаботно снуют и посвистывают полосатые бурундуки, в лохматых гнездах кричат сезоклювые воронята — Голубые и белые бабочки, сверкая как самоцветы, садятся на влажный маховник. Тишиной и прохладой встречают ключи человека. Неподалеку от ключей на пологом пригорке прикорнули в полыни зимовья. За зимовьями в березовом мелколесье разлогов пашни. А далее, к северу, непроходимо легла без конца и без края тайга. Голубеют затянутые текучей хмарой россыпи горных кряжей. Зимовья никогда не пустуют. Летом их коричневые от дыма и копоти стены утыкают пахучими травами и алой сараной косари. Зимой в них безвыездно живут со скотом работники поселковых богачей. К ним на огонек заезжают дровосеки и охотники, гоняющиеся по таежным распадкам за быстроногими косулями. Надолго приехали улыбины на заимку». Роман и Ганька пахали под поры старинную каторжанскую залежь, заросшую лиловым кипреем, густо испятнанную насыпями торбаганьих нор. Северьян работал в лесу. За качкастым обширным ягодником голубицы рубил у осиновые бревна для телятника. По вечерам с лицом, припухшим от укусов мошкары, возвращался усталый и довольный на заимку, принося в берестяном чумашке белые в рыжих крапинках грибы. Круто посолившие, жарили их романы ганька на ярких углях огнища и лакомились ими вместо мяса. Народу набилось в зимовье порядком. Жили скучно, грязновато, но весело. Сумерки с яростным треском пылал в огнищах звонкий и легкий сушняк. На треногих таганах висели прокопченные котлы, похожие на черные казачьи папахи. Ужинали тут же под синим пологом неба. После ужина собирались в кружки и вели нескончаемые разговоры. В один из таких вечеров приехал на заимку Никула Лопатин. — Здорово бывали! — поприветствовал он собравшихся у огнищ, снимая с лысеющей головы войлочную шапку-монголку. — Кто на постой пустит? — Да хоть к нам пристраивайся, потеснимся как-нибудь! — отозвался Матвей Мерсанов, спуская в бурлящий котел галушки. Я, паря, ненадолго, всего дело-то у меня дня на три, продолжал Никула. Ты разве не пахать приехал? Где уж мне? Оно бы и надо хоть с восьмуху под пары заготовить, да на одной кобыле не шибко развернешься. Подрядился вот шаманскому приискателю семиколенке жердей нарубить. Что ж, дело хорошее, глядишь красненькую и заробишь. Это-то правда, согласился Никула и посмеялся над собой. «Обернусь из куля в рогожу!» «Пристраивайся с нами чайку попить!» Никула взял из телеги кожаный в желтых заплатках мешок с харчом и подошел к огнищу. Северьян подвинулся, освобождая ему место рядом с собой. Скрестив под собой по монгольски кривые ноги, Никула сел. Северьян протянул ему олеповато расписанную диковинными цветами деревянную чашку. «Угощайся!» — Спасибо, паря, — принимая чашку, сказал Никула и, помедлив, спросил. — На охоту-то ходите? — Какая тут к лешему охота, — сказал северьян. Никула почесал накусанную комарами переносицу и похвастал. — А я вот ружье с собой взял. Я тут живо косулю добуду. Подошедший к огнищу Петрован Танких показал в улыбке широкие зубы. — Посмотрим, посмотрим. «И смотреть нечего», — загорячился Никула. «Солонцов тут вон сколько, а на солонцах косуля испокон веков водится. Да ежели ты хочешь знать, так я тут в прошлом году гурана подшип. Здоровенный козел был, чистоганом три пуда вытянул». Петрован снова расплылся в ехидной улыбке. «Гляди ты, выходит, чуть не сборово. «А ты как же думал, ведь ежели...» «Будет, будет!» — отмахнулся, как от мошкары Петрован. Рассказал бы лучше, что дома нового. Какие там новости, все по-старому. Только вот с девками сладу не стало. Каждый вечер с кадровцами шелохвостки паршивые хороводятся. Не успеют коров подоить, как начинают наряжаться. Прямо стыд и срам. Я уж свою агапку волосиными вожьями уму-разуму наставлял, чтоб не шаталась по игрищам. Ведь эти кадровцы настоящие кобели, не успеешь глазом моргнуть, как они из девки бабу сделают. А куда ее потом такую денешь? «Хоть на дрова руби, хоть с кашей ешь», — закончил он под смех. На закате Матвей отправил Данилку домой за харчами. Данилка только этого и ждал. Он живо собрался и размашистой рысью погнал по грязной дороге коня, чтобы успеть побывать на игрище. Заботило его только одно — соберутся ли после такого дождя на лужок девки. Ведь на улицах, гляди, не пройдешь, не проедешь». Перед отъездом отозвал он Романа в сторону, спросил, не передать ли от него поклон до шутки. Роман, ломая в руках таловый прутик, велел сказать ей, что если крутит она там с каким-либо кадровцем, то пусть на себя пеняет. Обещал Данилка его поручение исполнить в точности. А разошедшийся Никула, завидев стоящего подаль Гордея Меньшагина, белобрысого туповатого парня, сорвал с головы шапку и раскланился с ним. «Мое почтение, жених!» Был знаменит этот Гордей тем, что, задумав жениться, не мог найти невесты. Три года зимой и летом ездили они с матерью по всей Орловской станице, по всем тринадцати ее поселкам, в поисках подходящей девушки. В Золотоножском какие-то сорванцы заманили Гордея вечерки на ключи и выкупали в проруби. В Байкинском просто оттузили как следует, а в Солнечном самого жениха не тронули, зато у обоих Гордеевых коней отрезали под самые репицы хвосты. Одним словом, парень невесты так и не нашел. Подходящие девушки, каких искала Гордеева мать, встречались часто, зато не подходил им курносы и веснущитый простофиля Гордей. После каждого такого сватовства мать напивалась с горя пьяной, жестоко избивала неудачника сына. — Что, не подыскал еще невесту? — раскуривая трубку, обратился Никула к Гордею. — Нет, — отозвался парень. — А что? — Никула возликовал. «Ты думаешь, я тебя зря спрашиваю?» «Да я вовсе ничего не думаю. То-то, а я, может, помочь тебе решил. Подходи поближе, да слушай, что я тебе сказывать буду». «Иди, иди!» — толкнули упиравшегося Гордея ребята, предвкушая потеху. Гордей подошел, утирая рукавом рубахи обильно выступившую на лице испарину. «Ну так вот, слушай!» — продолжил Никула. Научил меня недавно один верный человек яицкого происхождения присушливому слову. Такое паре это слово, что скажи его как следует. Так любая девка, что не есть краля, зараз твоей будет. Присохнет к тебе, как банный лист. Простоватый парень от удивления рот разинул. — Ага, понимаешь, значит? — воскликнул Никула и похлопал Гордея по плечу. — Ежели хочешь, так нынче на вечерней заре зарница и займемся мы с тобой. «Только даром в этом деле я и рукой не пошевелю. Ежели выставишь мне в Ильин день бутылку монопольской, тогда пожалуйста». «Значит, заметано? Тогда давай начинать будем». Никула поднялся на ноги, повернулся на запад, где по краям кучевых облаков играл еще багрянец запоздалой зари, и сказал. «Пойдем, паря». И он увел, гордея за зимовья, на невысокий взлобок, на котором смутно угадывался сложенный из камней маяк. Он поставил Гордея на колени лицом к заре и заставил повторять за собой громким голосом, чтобы слышали у зимовьев. «Ложусь, помолясь, встану, благословясь, умываюсь не водою, а Божьей росою, утираюсь белым полотном, иду от двери к двери, становлюсь среди двора широкого, горючим камнем мощеного. Ночи вы мои, ночи темные». «Зори вы мои белые! Собирайтесь, зореньки, в один суглан! Подумайте, как тошно и грустно ворону на сухом дубу сидеть без рук, без ног, без своих костей! Так было бы тошно рабе Лукерье!» «Василисе, дядя Никула!» — перебил Гордей. «Ну, об этом надо было раньше говорить. Теперь поздно. Да и чем Василиса лучше Лукерьи? Дальше вот повторяй. На море, на океане...» На острове Буяне лежит бел горюч камень. На этом камне стоит изба. В этой избе лежит доска. На этой доске мечется тоска. Пойду к доске, скажу тоске. Что ты, тоска, мечешься? Что ты кидаешься? Как мне не кидаться? Как мне не бросаться? Куда мне деваться? Соберись, тоска, со всего вольного белого света. Бросься в рабу. Как ее звать-то, Гордей? Марфа! Ой, паря, путаешь чего-то. Однако ты, Василису велел поминать. А я передумал, Марфа-то у софьяниковых лучше. Ишь ты куда метишь? К самому, значит, Семён Семенычу, ловкий ты какой? Ну что ж с тобой делать, раз Марфа, так Марфа. Говори дальше. Бросься в рабу Марфу и затаскуй, и загорю я рабе Божьем гордее и денно и полуденно. полуночно и частно и получастно ежеминутно, полуминутно, и на еде не заедала бы, и на поэле не запивала бы, во сне бы видела, ела не заела, пила бы не запила, спала бы не засыпала, вся бы кровь в ней выгорела, ретивое сердце выболело налом лом выломала о рабе гордея. Аминь. У зимовья в это время хохотали до упаду. Наиболее смешливые, не вытерпев, ничком валились на траву. Никула вернулся от маяка героем. Еще не доходя, весело спросил у ребятишек. «Ну, орлы, слышали, как девок присушивают?» «Ты бы еще от грыжи заговор прочитал». «Дайте срок, и от грыжи услышите. Сегодня поздно. Покурю вот, да и на боковую». У огнища Никулу встретил выговором северьян. «Зря, однако, ты связался с парнем». Он ведь, бедняга, все за правду принимает. Как бы он того, не рехнулся от таких шуток. Нашел хуже себя человека и измывается, — поддержал Северьяна Петрован. — За такие дела пороть надо, снять штаны и всыпать. Никула сразу присмирел. Он уселся на камень, выхватил из огнища уголек, повалял его с руки на руку, раскуривая трубку, и замолчал. Петрован сказал ему, — Давно бы так, — Молчанет, то брат, золото! Молчи, может, статься умнее будешь, да и на языке мозоли заживут!» «Вот тебе раз! Уж и пошутить нельзя!» — виновато посмеивался Никула.